Глава 45. Настоящий человек. Даниэль. Я не верю в то, что сейчас происходит в детской Дана младшего Он не плачет. И он на руках у моей Екатерины. Кто бы сказал, что такое со мной сегодня случится, ни в жизни бы не поверил. Однако все правда. Катя стоит рядом с люлькой, прижимает к груди, напевает ему сладким голоском. Спи, моя радостью с ней, в доме погасли огни. Знакомая с детства колыбельная. Но когда слышу ее от Кати, пробирает аж до мурашек. Неудивительно, что Дан прибалдел. Пацан стопроцентно так же очарован ею, как и я. Как Катерина тут оказалась? По волшебству, блин. По-другому разве объяснишь? Я ведь и близко на такое не надеялся, когда позвонил ей глубокой ночью. Был уверен, даже трубку не возьмет, а она взяла. Думала обо мне. Я тешу себя надеждами, что да. Зачем я вообще звонил? Ответ прост. Она для меня была и есть самая близкая. Несмотря ни на что. В самый сложный момент в моей жизни все на трог ней потянулось и она не отвергла, не послала подальше. Она внимательно меня выслушала. В ту минуту я понял кое-что важное. Да, я с ней развелся. Да, мы прошли через такое, что ни одной паре не пожелаешь. Но та особая связь, что была между нами, все еще есть. Она не разорвалась. Я стал вываливать ей ситуацию про отца, про его инфаркт и факт того, что я даже не могу поехать к нему в больницу навестить. Про волнение свое рассказал, ведь инфаркт-то второй. Оказалось, Катя на работе уже доложили, что я вел совещание с ребенком на руках. Понятное дело, она спросила, что и как. Дальше слово за слово. но я ей все честь по чести выложил. Зара уехала, мы с Даном теперь сами по себе. Не стал рассказывать, как нашел Дана одного в квартире. Оно ей, в общем-то, не надо. К тому же не хотел, чтобы она мне откровенно жалела. Но главное сказал, что я теперь отец-одиночка. Потом ляпнул, что уже с ума схожу. Вторую ночь не сплю, няню путевую пока не нашел. И мне, звездец, как нужна помощь. Однако, когда я это все вываливал, все таки не думал, что Катя в качестве помощи предложит себя, особенно если учесть нашу с ней историю. Я отправил за ней машину, и через 40 минут она уже была у меня дома. Как итог, она теперь стоит с данным на руках, качает его. «Кто может так поступить? Только настоящий человек. Настоящая женщина, полное сочувствия и сострадания. Неравнодушная. Та, на которую всегда можно положиться. Вот она какая, моя Катя. По-настоящему хороший человек». Я в который раз убеждаюсь, что проворонил в свое время идеальную женщину. Катя, ангелок мой дорогой, лучшая девушка на свете. И выглядит соответственно. Золотые кудри по плечам, лицо такое милое, что хочется его бесконечно целовать. Голос и тот ангельский, как и способность петь колыбельные. Кстати, еще у Кати какие-то особенные руки, потому что ей даже не надо ходить туда-сюда по лестнице или пересекать по пятьдесят раз детскую. Дан у нее просто лежит и не плачет. Из моих губ вырывается взволнованный шепот. «Тебе не тяжело? Все-таки пацан подрос, весит уже два двести». «Я, конечно, беременная и все такое, но два килограмма вполне в состоянии поддержать. Тихо смеется Катя. «Как у тебя это получается, что он не орет?» Спрашиваю удивленным шепотом. Она поворачивается ко мне, показывает, как держит Дана. «Вот смотри, так малышам обычно очень приятно лежать». Внимательно гляжу на позу Дана. Он лежит животом на ее ладони, остальная часть туловища — на ее предплечье. Другой рукой Катя фиксирует его сбоку. Профессионально так, будто все эти годы не внешнеэкономической деятельностью занималась, а нянькала с детьми. Его наверняка мучают газики. У мальчиков это прям проблема. Вот так они отходят лучше, — поясняет Катя. И у малыша исчезает дискомфорт. Откуда ты это узнала? Я удивляюсь еще больше. Катя пожимает плечами. Когда мне было 13, наша соседка родила близнецов. Я сидела с ним по выходным, иногда вечерами подрабатывала няней. До двух лет с ними возилась, пока соседи не переехали. Скажем так, весили они гораздо больше, чем твой Дан». «С уважением на нее смотрю. Вот, оказывается, чем моя красавица занималась в подростковом возрасте. Не носилась с подружками по улицам, не виртуальные игры играла, а подрабатывала не о ней. Как мне кажется, сам этот факт много о ней говорит». «А мне не рассказывала. Пристально на нее смотрю». «Наверное, к слову, не пришлось», — пожимает она плечами. «Научи меня так его держать. Прошу Катю». Ведь не будет же она ходить с моим ребенком ночью на беременная. Давай руку выставляй, говорит она. Пытаюсь сделать все, как она показывает. Катя кладет меддана на левую руку, причем так, чтобы его маленькая пузико уместилась у меня в ладони. Вот так, понял? показывает она. А я-то понял. Вот только когда пацан понимает, что его лишили женской ласки, моментально начинает кукситься. Паразит такой. Давай, может, я попробую его укачать, да переложим в люльку, предлагает Катя. Против такой перспективы я совсем не возражаю. К тому же очень хочется посмотреть, как она это будет делать. И я снова отдаю ей данные. Качай. Она берет малыша с величайшей осторожностью, нежно гладит его по голове. Кстати, все последние недели я только тем и занимаюсь, что читаю книги по уходу за младенцами. Смотрю разные видео, так сказать, освежаю знания. Все-таки нянчиться с чужими время от времени — это не то же самое, что 24 на 7 нянчить своего. А ведь он скоро у меня будет. «У нас», управляя ее. «Он ведь будет наш, Кать, и я очень этого жду». С любовью указываю взглядом на ее живот. Подхожу совсем близко, аккуратно беру ее за талию, благоговею перед фактом, что она носит нашего ребенка. Но Катя неожиданно отворачивается, просит. «Даниэль, не надо сейчас, пожалуйста». Отстраняюсь от Кати, хотя мне это неимоверно сложно. Она мой личный магнит, манит и манит. Мне сложно ее не трогать, почти невозможно на нее не глазеть. В последние недели в моей жизни случилось много разного дерьмища. Я разгребал проблемы буквально лопатой. Не было ни времени, ни возможности сосредоточиться на Кате. Но теперь, когда она здесь, я ощущаю, насколько зверски по ней соскучился. Безумно хочу сжать в объятиях, поцеловать, хотя понимаю, что не разрешит. Впрочем, даже просто быть с ней рядом — это по кайфу. К слову, ни мне одному. Дан-младший вот тоже вошел во вкус. И, кажется, засыпает. Мы с Катей одновременно сосредотачиваем взгляды на малыше. Этот маленький нахаленок преспокойно дрыхнет у Кати на руках. И невдомек ему, что творится у отца в душе. Катя медленно и осторожно кладет ребенка в люльку. Наблюдая за этим и хочу закричать: Нет, ведь даю девять из десяти, что разорется, а мне так хорошо стоять рядом с Катей в тишине. Но пацан все-таки окончательно засыпает. Мы наклоняемся над его люлькой, следим за ним в четыре глаза. У тебя волшебные руки, Кать, улыбаюсь ей глупой, счастливой улыбкой. В этот момент меня немного ведет, на пару секунд будто бы теряю координацию и покачиваюсь на ровном месте. Ты сколько не спал? – спрашивает Катя хмуро меня оглядывая. Я не спал двое суток, это впервые еще со студенческих времен. Да не парься, машу рукой не хочу выглядеть хлюпиком в ее глазах. Я еще вполне в адеквате. Ты в зеркало себя видел? Катя начинает меня отчитывать. Глаза красные, руки трясутся. Иди спокойно поспи хоть чуть-чуть, а я побуду с Даном, если ты так волнуешься. «Если что, разбужу тебя, не переживай». «Не хочу ее оставлять». «Так не пойдет», — качаю головой. «Ты беременна, ты должна спать, а я...» «Не волнуйся», — успокаивает меня она. «Я-то выспавшаяся, справлюсь. А ты так давно долго не протянешь. Иди спокойно поспи. Кому будет лучше, если ты свалишься от усталости?» «Нехоти кивай, ухожу в соседнюю спальню, хотя звездец как не хочется». «Катя дома. Когда еще такое будет?» «А я тут собрался дрыхнуть. Хотя, может быть, она не совсем пришла». Эта мысль мне как маслом по хлебушку, приятная до чертиков успокаивает. Я ложусь на кровать и чувствую, как глаза сами собой закрываются. Решаю поспать час. Один только час. Кажется, проходит ровно одна секунда с тех пор, как я прикрыл веки. И вправду всего одна моргнул, и... Пять утра. Смотрю на циферблат, и у меня ёкает сердце. Катя с Даном уже больше трех часов одна. Она, наверное, уже сходит с ума. Я-то знаю, как мой нахаленок может вымотать. Хотя, плача ребенка не слышно, надо же. Это удивительно. Осторожно прохожу в спальню Дана и застаю чудеснейшую во всем мире картину. Дан спит в люльке, а Катя на диване, что располагается рядом. Сладко спит, кутается в мягкий темно синий плед. Даже чуть-чуть посапывает, чего раньше за ней не наблюдалось. И мой пацан против этого звука совсем не возражает. решая, что нарушить их идиллию было бы кощунством. Цапаю няню и выхожу из комнаты. Спускаясь вниз, иду прямиком на кухню и готовлю спартанский завтрак яичницу тоста. Параллельно включаю кофемашину. Нарезаю сыр и ветчину, жалея о том, что не закупил продукты впрок. И в порыве вдохновения нарезаю ломтиками бананы — единственный фрукт, который нашелся в холодильнике. В этот момент вижу через экран видео няни, когда начинает кукситься. Я уже на низком старте бежать к малому, проверять, пописал ли, покакал ли голодный. Три кита, на которых зиждется, забудут о младенцах. Но не успеваю и шага сделать, как слышу Катина — Она даже не встает. Вижу на экране, как она ловко хватает бортик люльки и качает, и снова этот звук шш. Если бы меня так качали, я бы, может, тоже заснул, причем с удовольствием. Дан затихает, а Катя все-таки окончательно просыпается. Садится на диване, озирается по сторонам, словно удивляется тому, где находится. Тихонько говорю, в динамик видео няни. Приходи завтракать. Вижу, как Катя резко поворачивает голову к базовой станции, где располагается камера. Видно, слышит из динамика мой шепот. И вправду идет на цыпочках двери. Очень скоро слышу ее шаги на лестнице. Через несколько секунд Катя появляется на кухне. Чуть стрепанная, не выспавшаяся, с отпечатком подушки на щеке. Но такая до да боли родная и милая, что мне щемит сердце. Присаживайся, поешь, приглашай ее. Ты пьешь кофе в твоем положении? Или, можешь заварить тебе чаю? И тут мне прилетает вопрос. «Ты не выбросил посуду?» «Это ведь наша, верно?» «Я сложила ее на выброс вместе с остальными коробками. Решаю пояснить». Я не выбросил ничего и даже не собираюсь. Дом Домработница разложила все по своим местам. Я заметила. Говорит она и как-то странно на меня смотрит. Решаясь снова пояснить. Катя, все эти вещи мне бесконечно дороги. И я сейчас не про деньги. Но стократ больше, чем этот дом и все, что в нем находится, мне дорога ты и наш ребенок. Я жду, что она ответит, очень жду, но Катя не отвечает. Она отмалчивается, закусывает губу, а потом и Восе переводит тему. Ты раньше никогда не готовил завтрак. При этом показательно тянет носом, будто ей нравится аромат свежей яичницы. «Да, я много чего раньше не делал, не только завтрак. И мне приятен ее интерес к моему неказистому блюду. Садись перекуси, чуть позже закажу что-нибудь нормальное. Приглашаю ее». Катя садится. Мне почти физически приятно наблюдать, как она накалывает вилкой кусочек белка, отправляет в рот, закусывает сыром и ветчиной. В общей сложности съедает половину из того, что я положил ей на тарелку. Делает маленький глоток кофе из моей кружки». Я наелась, ничего не надо заказывать. К тому же мне пора домой, на работу собраться надо. Считаю, что ты сегодня выходная, начальство отпустило». Говорю ей с улыбкой. Катя же продолжает твердить. «Спасибо, конечно, но мне в любом случае надо домой и...» Катя, тебе не надо никуда уезжать», — говорю твердым голосом. «Здесь твой дом, неужели это непонятно?» «В каком смысле?» Она морщит лоб. «А я шагаю к холодильнику, достаю бутылку колы». По иронии судьбы заказал ящик точно такой же, какой мы с ней пили когда-то на пляже, в Геленджике. Откручиваю пробку, та шипением поддается. Потом на глазах у Кати открываю кругляш от пластиковой крышки, кладу себе на ладони, протягиваю Катя. Я уже делал это четыре года назад, той волшебной ночью, когда Катя согласилась стать моей женой. Вот и сейчас прошу с дрожью в голосе. «Стань моей женой». Снова. Когда я делаю Кате предложение, внутри у меня все вибрирует от волнения, прямо как тогда, в Геленджике. Только в этот раз я, кажется, даже сильнее хочу, чтобы она согласилась. Ведь люблю ее даже больше. В разлуке это очень хорошо ощутил. Однако Катя не отвечает. «Кать?» Зову ее. Моя дорогая, будто на время выпала из реальности. Сидит, смотрит на меня, не моргая. И громко сглатывает, словно у неё внезапно пересохло во рту. Солнце. Я подхожу почти вплотную, пристально смотрю ей в глаза. Держу на ладони белое пластиковое колечко. Конечно, это не бриллиант. В платиновой оправе. Но этот кусочек пластика имеет для нас обоих совершенно особое значение. А вид дико трогательными воспоминаниями, история наших отношений, чувств. «Я очень хочу, чтобы ты снова стала моей женой», говорю без обиняков. «Пожалуйста, прими мое предложение». «А ничего, что ты женат?» неожиданно выдает Катерина. «Ничего, киваю. Это ненадолго. Мои адвокаты уже активно работают над разводом и готовят дело по опеке над Даниэлем. Скоро мы официально будем сами по себе. Считаю, я уже свободен от брачных обязательств». А в душе я с тобой не разводился даже, потому что ни на один день не прекращала о тебе думать. Ни на день, Кать. Ты не представляешь, как я сожалею о том, что развелся с тобой, и как мне жаль, что вообще притронулся к другой женщине. Но я надеюсь, ты найдешь в себе силы простить. Говорю от всего сердца, как есть. Душу перед ней наизнанку уворачиваю. Однако Катя на мои откровения лишь кривит лицо и отвечает, «Я понимаю, что тебе было бы сейчас очень удобно, чтобы я к тебе вернулась. Ведь у тебя на руках маленький ребенок, и тебе вправду нужна помощь, но...» Ее ответ, как удар под дых. Припечатываю ладонь с белым пластиковым кружочком к столу, снова разворачиваюсь Катя. «Что значит, мне было бы удобно? Ты думаешь, я на тебе ради удобства жениться хочу? Катя, это не так. Ты вообще слышишь меня?» Она вроде бы слышит, но абсолютно меня не воспринимает. У нее как будто блок на мои слова. «Ты думаешь, ты мне в качестве няни нужна, Катя?» Громко возмущаюсь. «Ты вообще-то беременна от меня. Я не знаю, почему тебе не очевидно, что ты должна вернуться». «Но это сути дела не меняет. твое место здесь, рядом со мной. А няню я обязательно найму. И для Дэна, и для нашего малыша. Я тебя женой хочу видеть. Неужели это непонятно?» все сказал». Катя впечатывает в меня злой взгляд. «Совсем не таких взглядов я от нее хочу. ни не на то надеялся после своей речи». Катя я, может, не так говорю или объясняю. Или делаю что-то не то, так ты скажи. Должен же быть какой-то диалог». «Я пришла тебе помочь», — говорит она с обидой. «Чисто по-человечески. Как отцу своего ребенка, если хочешь. Поддержать хотел только всего. Ты мне извини, Даниэль, но я не готова к тебе возвращаться». От ее ответа мне хочется постучать головой по столу. «Почему, Кать, смотрю на нее с болью?» «У меня для этого тысяча причин», — заявляет она. А потом и вовсе скакивает с места и опормистью бросается вон. «Это ж так продуктивно взять и сбежать. Катюш, подожди, я спешу следом. Но моя реактивная даже не думает останавливаться» несется по коридору в прихожую, на ходу хватает с полки сумочку. «Кать, я отвезу тебя. бросаю за ней в прихожую. Я не хочу, чтобы ты вот так уходила. Не уходи, пожалуйста. У тебя ребенок в доме, забудься о нём. А я как-то сама». Отмахивается она и выбегает из дома. Я остаюсь в дверном проеме и смотрю, как она резво бежит по дорожке к калитке. Как открывает ее выбегает, громко хлопает. видите ее уход невыносимо больно. Я ведь на секундочку поверил, что она вправду может ко мне вернуться.